Есть такие люди, которыми мы восхищаемся в детстве. Отец — самый остроумный член семьи. Учитель, которого поднимает в наших глазах то, что он раскрывает перед нами метафизику. Товарищ, развитее нас, таким был для меня Блок, который презирает упование на Бога, Мюссе, когда оно еще нравится нам, А когда мы дорастаем до папаши Леконта или для Клоделя, восторгается только такими стихами. «На Зуэкке вы радовались дню святого Блеза». Или еще «Услышишь, впадуя попав, про докторов обоих прав, но все шпалентам не милей, красотка в черном домино вам попадется». А из всех ночей помнит только... и в Гавре, где прибои ерится, и на кошмарном Лидо, где спят в умирающей воде венецианские гробницы. На Зуэке вы. Цитата из песни Мюссе, 1834. Зуэка — название на венецианском диалекте Джудекки, одного из островов, на котором расположена Венеция. «Услышишь, впадуя, попав» — цитата из стихотворения Мюссе моему брату, возвратившемуся из Италии, 1844-й. «И в Гавре, где прибой ерится» — цитата из стихотворения Мюссе «Декабрьская ночь», 1835-й. Так вот, когда мы восхищаемся кем-нибудь, не рассуждая, Мы удерживаем в памяти и с восторгом цитируем выражение «куда хуже тех, которые, если бы мы применили к ним свое собственное мерило, мы бы, не задумываясь, забраковали». Так писатель на том основании, что все это подлинное, пользуется в романе такими словечками и выводит такие лица, которые в живом целом оказываются мертвым грузом, которые портят произведение. Портреты, которые Сен-Симон писал без самолюбования, чудесны, кажущиеся ему прелестными остроты умных людей, которых он знал, или ничего собой не представляют, или теперь уже непонятны. Он счел бы ниже своего достоинства выдумывать то, что представлялось ему таким тонким или колоритным в госпоже Корнюэль или в Людовике XIV. Подобное явление наблюдается у многих других и допускает различные толкования, из коих мы пока запомним одно — когда мы наблюдаем, мы стоим на гораздо более низкой ступени, чем когда творим. Госпожа Корнюэль Анна-Мария, 1605-1694. Французская аристократка, хозяйка популярного парижского салона, славилась остроумием и злословием. Итак, в моего товарища Блока вклинился Блок-отец, на сорок лет отставший от сына, рассказывавший дурацкие анекдоты и смеявшийся над ними в душе моего приятеля, еще громче, чем Блок-отец наружный и настоящий. Ибо со смехом, которым закатывался Блок-отец, считая необходимым раза два-три повторить последнее слово, чтобы слушатели почувствовали весь смак рассказанной им истории, Сливался шумный смех, которым сын неукоснительно приветствовал за столом рассказы отца. Сказав что-нибудь очень умное, юный Блок выставлял напоказ полученное им наследство. Он в тридцатый раз угощал нас какими-нибудь словцами, которые Блок-отец извлекал, как и сюртук, по торжественным дням, когда юный Блок приводил человека, которому имело смысл пустить пыль в глаза. кого-нибудь из своих учителей, однокашника, награжденного всеми наградами, или, как сегодня, Сен-Лу и меня. Вот примеры. Это замечательный военный писатель, очень сведущий. Он с фактами в руках доказал, что в русско-японской войне японцы непременно будут разбиты, а русские победят. Или... Это человек выдающийся. В кругах политических его считают крупным финансистом, а в кругах финансовых крупным политическим деятелем. Такого рода характеристики перемежались с чертами из жизни барона Ротшильда или сэра Руфуса Израэльса. Эти двое выводились на сцену особым образом, так чтобы можно было понять, что блог с ними знаком.